Глава 31. Смерть Симпсона. Болезнь Симпсона всё усиливалась, и доктор сказал, что спасти его уже нет никакой надежды. Сам доктор сильно страдал глазами, постоянно царствовала какая-то полутьма, полусвет, что-то вроде сумерек. Сумерки эти достаточно освещали путь, но свет, отражаясь в снегах, жёг глаза. Защищаться от этого было очень трудно, потому что стёкла в очках замерзали, а между тем необходимо было разглядывать дорогу, иначе можно было как раз попасться в беду. Доктор условился с Белем чередоваться по часам. Столько-то часов Бель шёл, прикрыв глаза капюшоном, а доктор управлялся нянями, и столько-то часов доктор отдыхал, а Бель принимался погонять. Сани плохо двигались на стершихся полозьях. Тащить их становилось все труднее. Дорога что далее, то делалась хуже. Путешественники едва передвигали ноги. Белизна снегов производила на них болезненное впечатление. Этот ровный, ослепительный блеск опьянял и производил головокружение. Оказалось, земля уходила из-под ног, и не было ни единой точки на этой неизмеримой белой пелене. Они испытывали что-то похожее на морскую болезнь. Члены их цепенели, мысль тупела, и часто они шли как бы во сне. Из этой сонливости их внезапно пробуждал какой-нибудь толчок или падение. Они вздрагивали, минуты 2-3 шли несколько бодрее, но потом снова впадали в прежнюю болезненную дремоту. 25 января они начали спускаться с гор. Спуск был очень трудный и утомительный. Стоило только чуть-чуть оступиться, и неминуемо предстояло скатиться в глубокий овраг, где, поминай, как звали. В вечеру поднялась буря и начала мести снег с вершин. Не только идти — Устоять на месте было невозможно. Путники легли на землю, но было так холодно, что грозила опасность замерзнуть. Белли и Гатерас кое-как построили снеговой шалаш. Здесь они немного отдохнули, съели сушеного мяса и выпили горячего чаю. Спирту оставалось всего только четыре неполных галлона, но приходилось его расходовать, чтобы утолять мучительную жажду. Снег не мог заменить воды. В умеренном климате, где холода редко бывают ниже точки замерзания, употребление снега не вредно, но за полярным кругом он достигает такой температуры, что его взять в руку то же, что взять раскалённое железо. Следовательно, между температурой снега и температурой желудка такая огромная разница, что употребление его произвело бы удушье. Эскимосы, как и мучительная жажда, никогда не утоляют её снегом. Впрочем, снег воды не заменяет, и скорее увеличивает, чем утоляет жажду. Путешественники распускали снег на спирту и таким образом приготавливали воду для питья. В 3 часа утра, в самый разгар бури, доктор взялся сторожить. Он сидел, прислонясь к стенке шалаша, когда услышал стоны Симпсона. Он встал, чтобы пойти посмотреть, что с ним, и вдруг ударился макушкой об ледяной свод. Он не обратил особого внимания на это обстоятельство, только потёр макушку, подошёл к Симпсону и принялся растирать ему ноги. Он растирал четверть часа или больше, затем припал на колени и снова ударился макушкой об ледяной свод шалаша. "Что за странность", проговорил он. Он поднял руку, чтобы ощупать свод. И вдруг почувствовал, что свод заметно отпускается. "Вставайте", закричал он. "Вставайте!" Гатарасы Бэл быстро вскочили на ноги и в свою очередь расшибли головы. В шалаше было совершенно темно. "Нас раздавит", кричал доктор. "Выходите скорей, выходите! Поднимайте его!" Они подняли Симпсона, И выбрались из шалаша. Едва они успели отойти на 10 шагов, ледяные глыбы с треском рухнули. Они остались без всякого убежища в страшную бурю и жестокий мороз. Гаттерас раскинул было палатку, но её точи же сорвало. Они завернулись в неё как могли и прилегли. Толстый слой снега покрыл полотно, они рады были этому снегу. Он мешал испаряться теплоте дыханья и избавлял от опасности замёрзнуть в юго-поу тихо только утром. Бэлл, запрягая собак, заметил, что три из них грызут упряжь. Две казались больными и не могли вести. Одна кое-как всё уладили и двинулись дальше. До места оставалось ещё 60 миль. 26-го числа Бэлл шёл впереди, вдруг остановился и начал звать готераса и доктора. Они подошли. Он указал им на ружьё, прислонённое к глине. "Ружьё!" вскрикнул доктор. Гатырас взял ружьё, оно было в исправности и заряжено. "Экипаж дельфина где-нибудь недалеко", сказал доктор. Гатырас, рассматривая ружьё, заметил, что оно американской работы. Руки его дрогнули и судорожно сжали ствол. Вперёд. Вперёд проговорил он глухим голосом, они снова начали спускаться по склону гор. Симсон казался совершенно бесчувственным, у него уже не хватало сил стонать. Буря не прекращалась, сани тащились всё тише да тише, запасы истощались. 27-го неожиданно нашли секстан. Секстан. Угломерный снаряд для определения высоты солнца над горизонтом. с помощью которого вычисляется географическая широта. А потом мех с водкой, или лучше сказать, с комком льда. В середине этого комка весь спирт собрался в виде снежного шара. Эта водка никуда уже не годилась. Очевидно, они напали на след какого-то погибающего или погибшего экипажа. 28 января к вечеру Симпсону сделалось совсем худо. Руки у него окоченели, дыхание было трудное и прерывистое. Его всего судорожно передёргивало. Лицо его выражало отчаяние и ужас. Иногда он глядел на капитана очень пристально. В его взглядах вспыхивала злоба. Погубил, пробормотал он несколько раз. Погубил. Катерин раз не подходил близко к умирающему и попрежнему казался спокоен и крепок. На следующую ночь буря разыгралась ещё неистовнее. Ветер три раза срывал палатку, забивал снегом глаза и колечило острыми ледяными осколками. Собаки жалобно выли. Симпсона нечем было защитить от вьюги и холода. Наконец, Бэлл укрепил-таки палатку, и все собрались в неё отдохнуть. по крайней мере, от слепящего снежного вихря. Но вдруг сильный порыв урагана сорвал ее в четвертый раз, закружил и унес с оглушительным свистом. — Этого еще не доставало, — крикнул Белль. — Еще... — Ужайтесь! Не падайте духом, — сказал доктор, хватаясь за Белля. — Ах, Господи! Чуть-чуть не снесло в овраг! Не падайте духом, Белль! Все поправится! Симпсон уже хрипел. Вдруг он сделал страшные усилия, приподнялся, протянул сжатый кулак к Гатерасу, крикнул и упал мёртвый, не выговорив угрозы. "Умер", сказал доктор. "Умер", повторил Бэлль. Гатерас ничего не сказал, только у него выкатилась слеза. Впрочем, он сохранил своё спокойствие. Доктор и Бэлль с ужасом посмотрели на этого ничем не сокрушимого человека, когда он стоял, опираясь на свою длинную палку и глядя вдаль.